Глава семьдесят вторая Чудовище встретило черного мотылька в своей пещере на вершине горы. — Ты принес зубе новости! — мотылюк опустился на каменный пол и стал ползать зигзагами, словно в танце, грациозно открывая и раскрывая крылышки. «Что — Что-что? Ты принес нам шелушение? — переспросил Скрет, скребя свою макушку. «Какая чепуха!» Мотылёк вернулся на исходную позицию и начал всё сначала. Скрет опустился на четвереньки, и его огромные круглые глаза оказались в нескольких сантиметрах от крылышек посланника. «Ага, вот оно что!» — вскричал он. «Приглашение, а не шелушение! Ты принёс приглашение!» «Отлично! Рассказывай дальше! Я весь внимание!» Мотылёк описал причудливый узор на полу пещеры. Буйные завитки чередовались прямыми линиями и энергичными взмахами крылышек. «Отврали на проклятие!» «Нет, не так! От кролика в его усадьбу!» а «Опять нет!» Скрет вскочил на ноги. — Понял, понял, — закричал он, — ты принес приглашение от короля на его свадьбу. — Это очень-очень неожиданно. Сейчас же побегу, расскажу кралю.